Опустившись вниз, излагаю выводы напарника. Командир протирает влажной обеззараживающей салфеткой клинок ножа, помогая убрать на место. Мои пальцы подрагивают, горло перехватывает спазм. Хлебни, брат, втягивая через трубку живительную влагу. Помогло. Командир отмечает на карте место. Выйдем я парни задачу. Есть у меня знакомые в милиции. Искандер, как ты? Нормально. Вперёд. К счастью, дальнейший путь не принёс страшных накодок. Пробираясь по тропах гигантского мегаполиса, привычно протискиваясь сквозь узкие щели, соединяющие бесчисленные переходы, бродя, согнувшись под сводами бетонных труб, я чувствовал, как жуткие впечатления Постепенно уходят на второй план, сменяясь подземной их обыденностью. Всё-таки передвижение по сплошной полосе препятствий, да ещё и без нормального освещения, здорово выматывает. Похоже, начал прихрамывать на левую, поколеченную ногу. Бросает взгляд на часы. Сколько? М да, Искандер. Время под землёй идёт совсем по-другому. Устал Есть немного. Да и перекусить бы не помешало. Потерпи, чуть-чуть осталось, скоро будет привал. Кивая в сторону проплывающего мимо раздушившегося трупа собаки. Надеюсь, в более человеческих условиях. Фу. Ну ты нашёл объекты для сравнения. Возмущённо покрутив головой, Ахмет уточнил: "В идеальных Идущий немного вверх, практически сухой узкий туннель заканчивается ржавой металлической дверкой с черепом и костями. Надпись ШЭР 18. Идущие по стене силовые кабели как-то не оставляют сомнений в назначении аппаратуры. Вопромнеру на парняков скидываю рюкзак и уже лезу за ковриком, когда Кемаль с улыбкой останавливает: "Погоди, брат. Не всё является тем, чем кажется. Подев дверку со стороны петель, Чигасе здоровяк налегает на фомку. С лёгким лязгом из стены выдвигается солидной толщины металлический блок, открывая прямоугольный проём. Вот это маскировка. А если открыть, как положено, Увидев начинку обычного распределительного щита старого и частично раскроченного, шагнув в проход, Ахмед протянул руку. Щелчок, одновременно с которым загорелся электрический свет цивилизации, условия отдыха действительно радовали. В подземных помещениях оказались туалет и душевая. Конечно, вода была только холодная, да ещё и ржавая. Но промыть в нашей ситуации одежду просто вымыть руки и умыться с куском древенного хозяйственного мыла дорогого стоит. Пользоваться архаичным унитазом с деревянной сидушкой и висящим над головой чугунным бачком. Блаженно присесть на коврик, обернув спиной онекрашенную бетонную стену. Лепота, Искандер, ну где твои пироги? Блин, а я, оказывается, совсем задремал. Лезу в рюкзак. Ничего, брат, сейчас позаборавшимся как следует и на боковую. В комнату возвращался отлучавшийся Ахмед. В руке старые газеты на застилку импровизированного достархана. В другой, алюминиевый, ещё советских времён электрический чайник. Фантастика. Как выяснилось, это помещение входит в подземный военный комплекс. Кому он принадлежит сейчас Бог весть, но электричество с водой присутствуют, а это главное. Нашли свитри армии и с геометрические кружки в чёрных пятнах отсбитая эмали. Заправившись первым вторым и витаминным шариком мы перешли к чаю. Сердце прониклось с благодарностью к Кларе. Настолько приятно было кушать мои любимые яблочные пироги. Похоже, Здравяк подумал о том же. Вытянувшись за вторым ломтём, Темарс с одобрением произнёс: Повезло тебе, брат. Такая женщина. Командир кивнул Не могу не согласиться. И что она только во мне нашла? Душу нашла. Забыл, кто ты, что сделал для родины? Молчи, пока я матом ругаться не начал. И я поддержу, братка, ты такой один. На всю страну, точно. Кончай страдать фигнёй. Вон, лучше ещё кусочек за её здоровье съешь. есть. И кусочек, и второй прошли с неслабывающим удовольствием. Допьяч да, чай понял на пороса. Эх, ещё бы. Точно читая мысли командир, улыбаясь, протягивает новую зубную щётку в полетелени и небольшой тюбик пасты. Ахмеет. Нет слов. Спасибо. Бери, честюля. Я после нашего дела на лекции для избранных само собой приводил пример: наверху заваруха, вся полиция на ушах, нычимся с ядерным зарядом, где попало, а простой советский инженер спокойно чистит зубы и ложится спать, непрошибаемо, как в танке. Вспомнив улыбаюсь, и снились мне тогда красивые, любимые женщины. Вот, пожалуйста. Давай, иди, Искандер, мы за тобой. Набера в кружку кипяточка, отправляйся к раковине. Тёплой водички прополоскать после чистки рот, совсем хорошо. Устраиваю на кофреке ложе. Тималь протягивает широкую ладонь с четырьмя капсулами. Да, чуть не забыл, это тебе. Медицина наша распорядилась. А что это? тонизирующие, стимулирующие, что-то для давления, короче, чтобы голова твоя не разболелась. Спасибо. Заглотив и запив лекарство, натягиваю на голову полукуртки и мгновенно отключаюсь. В матовом жемчужном по́логе легко и спокойно плавно перемещаются энергетические потоки. отдых охраняют две яркие искры незримо касаюсь их всё правильно дружба верность забота немного тревоги ни к чему напрасно нерационально бесполезно сила энергия магер растёт скоро придут изменения одна из искорок приблизилась потянулась перламутровой дымкой Заключительная яркая мысль, образ смерти нет, и мир изменился. Искандер, подъем, брат. Ага. Что мне только что снилось? Воспоминания и впечатления стремительно растворяются и исчезают. К слову, как самочувствие? Хм, весьма пристойно. И вы испался капитально. Взгляд на хронометр. Всего за 5 часов. Хорошие таблетки учёные готовят. Парни улыбаются. Давай, Соня, завтраKatie в поход. Покинув гостеприимный бункер, снова окунаемся во влажно-вонючую канализационную атмосферу. Недолго оставалась чистая одежда. Не устаёт поражать разнообразие туннелей. Вот и сейчас. Ну, нафига глубоко под землёй отделывать банальный дерьмосток белой кафельной плиткой. В свете фонарей выглядит как дворец. Впечатление портят лишь беспорядочно торчащие в туннеле железобетонные колонны. Подходим ближе. А ведь это сваи, обычные строительные, которые забивает копёр. Протягиваю руку, И пальцы спокойно погружаются в сырую, растрескавшуюся труху. В воду падал солидный кусок, обнажая ржавую арматуру. Осторожнее. Видя, что я стою неподвижно, командир продолжает заметное спокойствие. Дёрнешь здесь, а там наверху доходит. Развалится дом именно И прямо к нам все 9 этажей. Мало, это ж каким идиотом надо быть, чтобы так строить. Идиотов на Руси матушке хватает. А домов таких из девяностых по Москве наставлено немерено. Ладно, пойдём вперёд, брат. Размеренно шагая в прямоугольном бетонном корабе, улавливая очень знакомый звук, где я его слышал? Одновременно с приходящими воспоминаниями гул стремительно нарастает и переходит в бешеный грохот метро.